Глава 8 Я заканчиваю шаг, и тут же с напряжением толкаю туман духовной силы в узлы, снова используя его, словно пытаясь догнать убегающую от меня фиолетовую пелену. Тщетно. Мне не сравниться с ней в скорости. Один, второй, третий шаг, я бегу по полированному камню дороги Миражного, впившись взглядом вперёд, подкрывающуюся передо мной пустую улицу. Четвёртый, пятый. Снова сжимаю энергию и едва не падаю от мгновенной боли срыва техники. Причина ослепляющая радость, заставляющая дрогнуть мой разум. Небо милостиво. Пелена уносится вперёд, открывая мне родных. Купол остальной защиты уже нет, а призрак по-прежнему стоит над ними и резкими взмахами ловит редеющих на глазах бабочек. Но я не замедлился. Я всё так же использовал шаг, преодолевая боль, и спеша к ним. Пусть первая беда миновала, не разлучив меня с родными, но я слишком мало знаю о дарсовом флаге, чтобы спокойно оставлять его рядом с ними. Хватит воспоминания о попытке напасть на них, когда закончились враги. Из того, что я узнал в библиотеке и в осторожных расспросах у парней и старых ватажников между выходами из лагеря, такие вещи создаются мастеровыми формацией. Именно у них, подготовленные под их умения, основы именуются флагами». Как та формация, которой когда-то давно пугал меня Гунир. Формация пяти флагов. Только здесь ещё более сложная работа. Вырванные души, та основа человека, что составляет его триединство, и стремится к небу, увлекая за собой остальное, тоже помещённое в этот флаг. И если вспомнить слова сектанта, то таких душ там целые сотни. Пусть среди них и есть главные, бывшие когда-то мастером, вероятно, даже жителям нашей возрождённой империи. Но кто знает, что заставляет его следовать приказам? И как далеко могут зайти его собственные желания, когда Создатель мёртв? Да и чего хочет этот давно погибший идущий? И может ли вообще сейчас испытывать желание? Не знаю. Сейчас призрак стоял в шаге от родных, глядя на них. Черты туманной маски, что служит ему лицом, плывут, словно сменяя передо мной десятки людей. Вот только в прошлый раз... Они все были объединены одной эмоцией — болью, открывая в беззвучном вопле провалы ртов. Сейчас боль всё ещё сильнее всего, но она окрашивалась и страхом, и ненавистью, и радостью. Жуткое зрелище. Словно старые и выцветшие маски для ночного гуляния во время праздника высокого солнца. Я сделал последний двойной шаг и дальше двигался неспешно, продолжая вглядываться в призрака. Казалось, что с момента сражения в гряде он стал плотней, чётче. Выделялись глаза, в туманной дымке теперь угадывались волосы, также меняющие свой вид и длину при каждой смене облика. Я положил руку на флаг, и призрак поднял на меня глаза, перестав вглядываться в маму. Мне показалось, или рот очередной маски, мужчина на этот раз дрогнул в... улыбке. Но призрак, послушно не сделав даже попытки сопротивляться приказу, метнулся, огибая родных, к флагу, исчезнув в полотнище. Мгновение — и оно опало, перестав струиться дымкой на призрачном ветру. Кажется, призрак стал быстрее, даже в сравнении с тем, как он двигался, уничтожая бабочек. Или поглощая их. Он — призрак, они призрачные, словно созданные техникой, и не рассыпались, а именно исчезали, как при соприкосновении с моей духовной защитой хотя и покрывались льдом. Может ли техника оков воздействовать на те же лезвия или призрака? В этот миг я вспомнил то, как он высушивал тела теневиков, забирая их жизни и закрывая свои раны. Похоже, что существо из флага может становиться сильней, поглощая силу других. Это и радует, и тревожит. Но сейчас гораздо больше меня тревожит мама с Лейлой. Что, призрак? Он послушно выполнил приказ. Я могу сейчас больше не опасаться его. А они по-прежнему лежат без сознания. Я не колебался. Каждой досталась по прикосновению весны и длани возрождения второго созвездия, которое я сумел освоить, а ещё по флакону восстановления и выносливости. Их лица избавились от нездоровой бледности, вернули естественный цвет. Попытка растормошить маму лишь убедила меня в том, что это не обморок, а странный сон. Она бормотала, вяло отмахиваясь от меня, но просыпаться ни в какую не хотела. Мне оставалось только сидеть рядом и ждать, когда они проснутся самостоятельно. Я более или менее понял, что произошло. Есть такая редкая лиана, которая может вырасти из багрянки. Растение, что не убивает добычу сразу, а притягивает её к себе и усыпляет. А затем жертва мирно спит в объятии плетей, всё это время отдавая переваривающей его заживо багрянки энергию неба. Здесь явно что-то похожее. Какой-то духовный яд у бабочек, который словно съедал моих родных, или же, если они были призрачные, то техника, что высасывает силы. Скорее, второе. Не зря сначала Лейла, а затем и мама ослабели. Я не заметил ничего такого, но я-то привык постоянно тратить и восстанавливать силу, и небольшого лишнего расхода мог и не заметить. А вот мама не владела боевой медитацией, позволяющей на ходу собирать энергию неба. А уж Лейла... Почему она снова стала бледнеть? Я вздрогнул от пришедшей мысли и ещё раз использовал прикосновение на ней. Дарсова бабочка. Нашла, на ком испытывать свои способности. На беспомощной больной девчонке. Сколько ты сил с ней получила, тупая тварь. Мериот говорил, что длань нельзя использовать подряд, а нужно давать время телу принять его воздействие. Дни и даже недели. Но что мне делать сейчас? Колебался я недолго. Положил правую руку на живот Лейлы и использовал слабые прикосновения весны одно за одним. Вливал туман силы в узлы техники раз за разом до тех пор, пока только мог терпеть боль. Снова и снова, снова и снова» забываясь и пытаясь даже ускорить действие техники, как пытался ускорить недавно шаги. «Если уж я не могу вливать больше силы, то хоть заставить энергию бежать быстрее». И мои труды оказались вознаграждены, когда Лейла опять порозовела. Сама, сама перевернулась на бок и что-то пробормотала во сне. Лишь тогда я отнял дрожащую руку и с удивлением обнаружил, что не только прошёл весь день, но и уже сереет. Здесь, у подножия братьев, это происходило быстро. Сотня вдохов, и солнца, только что стоявшего высоко, уже нет, а над головами мерцающие звёзды на тёмном небе. И я понял, насколько сильно устал. Даже мои закалённые меридианы пылали после такой череды испытаний, а энергии в средоточии осталось лишь половина. Обычно я спал ночью всего три-четыре тысячи вдохов, пока за обстановкой вокруг наблюдала мама. Но сегодня... Я уже зашёл достаточно далеко. Да и глупо всё это. Отделять одно от другого. Юлить перед собой. Гордиться тем, что не использовал пилюли, и не признаваться в главном. Моя четвёртая звезда получена только благодаря энергии, украденной сектантом у людей. Как мне не использовать её? Как вырвать из своего тела? Возможно, это лишнее. Раз до сих пор после применения круговорота сюда не прибежал ни один зверь, то мёртвый хозяин этого места надёжно приучил соседей не лезть к нему. Но я и не собирался рисковать. И потому снова вытащил флаг из кисета путника. «Охраняй нас!» Обратно призрака я вернул лишь под утро, когда в медитации услышал, как изменилось дыхание мамы. И с радостью приветствовал её. «Доброе утро, Соня!» Всё обошлось. Даже у Лейлы не осталось никаких последствий этого нападения. Она вновь повеселела сумев самостоятельно пройти до конца улицы. А позже, без страха, смотрела на виновницу всего произошедшего с нами. Хотя Реквилл никогда не упускал случая сообщить мне, сколько монет я лишился, и что именно оружейная техника испортила в добыче на этот раз, я всё же убрал половинки хрупкого почерневшего тела в кисет. Потраченное за эту ночь зелье для лечения меридианов освободили достаточно места. Раздался тихий голос подошедшей мамы. «Леград». «О чём думаешь?» «Думаю, что это отличное место, чтобы передохнуть один день от бега по улицам». Я повёл рукой, предлагая маме оценить то, что она видит вокруг нас другими глазами. «Мы точно знаем, что это поместье безопасно. Даже этот квартал города теперь безопасен и свободен от своего хранителя, если уж никто до сих пор так и не примчался сюда, после того, что вчера творилось. У нас есть кусок свежего мяса в кесете путника, а здесь найдётся хворост». Впервые за эти дни мы можем позволить себе костёр. Воды маловато. Тон мамы был задумчив. Она всего лишь предлагала новую тему для обсуждения. Я кивнул. Вряд ли мы найдём здесь её, но... Я покосился на окна поместья. Зияющие пустотой они манили меня к себе. Искатель я или нет. Не будьте здесь моей семьи, то я уже давно бы оказался там, в жилище древних. Мама меня отлично понимала. «Так себе идея. Но ведь есть шанс, что вода там найдётся. Да и сама погляди. Если бы здесь ещё оказались целыми формации древних, то и выглядело бы всё это гораздо лучше». Мы с мамой медленно прошли по террасе, заглядывая в проёмы. Везде мусор, гниль. Едва заметные следы былого величия. Почерневшие и покоробившиеся деревянные панели на стенах, полы и вовсе не видно по слоям нанесённой земли и мусора. Перекосившиеся двери, обломки мебели и груды отвратно выглядеющей гнили. Странно, что нет и следа осколков стёкол. Я согласно кивнул. Да, ни внутри, ни под нашими ногами, как нет и уцелевших окон. Мы как раз дошли до угла здания и дальше увидели лишь то же самое. В глубине в паре сотен шагов от нас виднелась зелёная изгородь, а за ней возвышалось отлично сохранившееся поместье. Два этажа Изумрудная крыша, цветные полотничи на свесах и огромные остеклённые окна. Дальше мы не пошли, не собираясь оставлять задремавшую на ступенях террасы Лейлу одну. Мама вернулась, а я, приняв её молчание за согласие, взялся готовить нам стоянку. Как раз с угла опоясывающей дворец террасы я заметил хорошее место. Раньше там был перекрёсток каменных дорожек, обсаженный деревьями. Уцелело только одно из них до сих пор зелёная. Все остальные засохли и повалились. Но оставшиеся тени хватило, чтобы на камнях когда-то выросла толстая подушка мха. Сейчас на нём, сухом, будет сидеть приятнее, чем на мусоре или траве. Я растащил ветки, маминым мечом превратил их в топливо для костра, и скоро Лейла сопела носиком у жаркого огня, что мы развели у края мха. Признаюсь честно, я не умею заниматься костром из дерева привык к кизику или колючке пустошей. Здесь, в лесах пояса, у меня и вовсе не находилось желания привлекать к себе внимание зверей. И я всегда обходился походными припасами. Даже на ферме огнём занимался гунир. Можно сказать, что я и впрямь стал молодым господином, растеряв и то умение, которое требуется для безошибочного определения достаточно подсохшего кизика, который даёт больше жара и меньше дыма. Казалось бы… Здесь ветки настолько высохли на солнце, что при ударе звенели, как кость. Но вместо того, чтобы жарко гореть, трещали и разбрасывали угольки, заставляя меня злиться, ведь они могли упасть на Лейлу. А потому стоило маме осторожно, но твёрдо потянуть меня за рукав, как я с лёгкостью уступил ей место у костра. Глядя на её ловкие, уверенные движения, я невольно залюбовался. Спустя 10 вдохов я сидел, прислонившись спиной к дереву, Осторожно устроил на коленях сестру и наслаждался этим неожиданным отдыхом после смертельной опасности. Запах мха, дыма и аромат, начавшего румянеца мяса. Ловкие движения мамы, присевшей на обрубок ствола у костра. Солнечные лучи, пробивающиеся через листву. Шёлк волос сестры под ладонью. Если не глядеть на мрачные поместья древних, если не замечать грязных рук мамы и её потрёпанную одежду если забыть причину, по которой сестра беспробудно спит на моих коленях, то сегодня замечательный день, я старался впитать нечаянный уют костра в своё сердце. Но всё когда-нибудь кончается. Истекло и время, что я выделил на отдых. Мама неуверенно спросила. «Может, ты не пойдёшь?» Я лишь спокойно улыбнулся. «И буду жалеть об этом ещё не один день. Сам двор поместья с Лейлой на плечах мы уже обошли весь» исключая лишь особо густые заросли кустов, оглядев дорожки, остатки беседок и даже найдя руины какого-то небольшого строения. Теперь на очереди оказалось главное здание. Мы не нашли ни следа того, чего я ожидал: костей зверей или людей, признаков, что здесь был ещё хоть кто-то кроме нас. Неужели все остальные люди и звери, идущие к небу, погибали эти сотни лет на улицах, превращённых крылатым созданием в ловушку? Поэтому жилое здание тянуло меня к себе с удвоенной силой, словно там я мог найти ответ на эту загадку. Глупо, мама молча кивнула, принимая мое решение и неосознанно поправила меч на поясе. Ее возвышение в миражном потрясло бы любого жителя Гряды. Вот только ее заслуги, да и моей тоже, в этом было немного. Силы вокруг столько, что даже недолгая медитация восстанавливала ее небольшое по сравнению с моим сосредоточие. А уж за тем, чтобы мама, не отлынивая, открывала узлы, больше следить стало незачем. Вот только в познании техник я оказался бессилен ей помочь. Нет, я старался, описывая каждую мелочь из своих ощущений. Вот только тот случай с лезвием так и остался почти единственным её успехом в боевых техниках. Нет, не так. Ещё в лесу, когда мы только шли к Миражному, а ей это казалось очень нужно, — Она добилась того, что могло бы удивить даже старика Кадора. Не только один за другим открыла все узлы для прикосновения весны, но в три дня сумела освоить эту совсем непростую лечебную технику человеческого ранга среднего уровня. Да, до этого она усердно повторяла мои советы и училась прогонять энергию по меридианам, потратив изрядно фиалов с росой для лечения после срывов. Но всё же совершила потрясающее воображение любого идущего скачок познание техники обойдясь без всякого свитка а вот затем со всем остальным меня ждала разочарование ничего сложнее одно узловых боевых техник она так и не освоила лезвие опора спина медведя даже никчёмные иглы что показал ей лишь для проверки она везде сумела в итоге правильно провести энергию к символам обращения к небу а вот шипы первого созвездия для которых тоже открыла все узлы по-прежнему ей не давались. Загадка? Была бы загадка, если бы я не подозревал, что путь сражений — это вовсе не то, что её привлекает. Пусть. Я с этим давно смирился. Вышло так, что пока её самое опасное оружие — хороший меч. Вот только сейчас, когда я ухожу от них в поместье, этого совсем недостаточно для моего спокойствия. И снова мне приходится выбирать и рисковать. Я вздохнул. «Мама?» Я оставлю вам охрану. Остальное лучше всяких слов, сказал флаг, появившийся в моей руке. тебя лучше знать свои... Она помедлила. Трофеи. Я кивнул и коснулся кесета другой рукой. На этот раз в ладони появился браслет и веер. Коротко сообщил. Браслет позволяет не заботиться об остывании меридианов и выпускать десятки игл. Средоточие у тебя достаточно велико для этого. Пользоваться легко. Не тяжелее, чем жетоном древних. Веером же и того проще. Это оружие достаточно прочное, чтобы использовать его как кинжал. И оно предназначено для сражений именно с призраками. Жаль, что не догадался проверить его на призрачных бабочках. Но сейчас это неважно Проследив, как мама надела браслет и засунула веер в карман рукава, я коснулся древком артефакта земли на краю маховой подушки, рядом с костром. Флаг сотни убийств. Ладонь ощутила, как дрогнула древко, и я разжал пальцы. «Призываю!» И снова гляжу в искажённую в вечном крике туманную маску сменяющихся лиц. Но в этот раз не спешу отдавать приказ. «Не знаю, кто вы, те, кого сектанты сюда засунули. Не знаю, понимаете ли вы меня, но тот гадёныш из змеи грозился, что я буду испытывать муки сотни лет, и вряд ли его устроило бы, что я всё позабыл и ничего не понимал в происходящем». Поэтому сначала напомню, что именно я убил того, кто заточил ваши души во флаг. А затем попрошу, — я склонил голову, клоняясь туманной фигуре, — сохраните мою семью, пока меня не будет. Замолчал, вглядываясь в маску, что сменяла лица один за другим. Мужские, детские, женские. Наконец я снова увидел черты уже знакомого мне крепкого мужчины. И призрак кивнул. Я, скрывая удивление, повторил его жест, и только теперь отдал приказ. «Приказываю, охраняй их!» И снова произошло удивительное. Призрак развернулся, напоказ расставив ноги, сложил руки на груди и оглядел улицу, словно заправский стражник, а затем скосил на меня маску кричащего лица. И я развернулся к поместью, уже не удивляясь этому намёку. Очевидно, что души флага и впрямь всё понимают. Я не стал рисковать, вламываясь в поместье древних через окно, словно вор. Пусть здесь царит разруха, и этот дворец выглядит безнадёжно мёртвым, но если сегодня он и разваливается от старости, то внук Мериота, возможно, увидит его целым, если когда-нибудь рискнёт войти в Миражный. Так что я обогнул опустевшее гнездо бабочки и остановился перед проёмом, который раньше перекрывали высокие двустворчатые двери. Положил пронзателю ног. Теперь мой поклон был гораздо ниже, а руки сомкнуты в приветствии практиков. «Гость города просит прощения у старших за вторжение в их жилище. Но поместье разрушено и пришло в запустение, а младшему нужна вода. И не помешает любая мелочь, найденная здесь, что поможет ему добраться до павильона здоровья. Ещё раз прошу простить этого младшего». Конечно же, я не дождался ответа, но хотя бы на сердце у меня стало спокойнее. Порог я переступил, сжимая древко пронзателя и растянув сферу боевой медитации. Но ничего не произошло. Меня не обдало жаром опасности, подо мной не провалился пол и не выскочил ждавший нарушителя сотни лет охранник древних. Я обходил одну комнату за другой, находя везде одно и то же — запустение и разрушение. Впрочем, грязь и мусор лежали лишь в первых, имевших окна наружу комнатах те, в которых я проникал, открывая двери, выглядели лучше. Впрочем, открывал это громко сказано. Створки рассыпались под моими пальцами, и лишь раз мне пришлось приложить силу, чтобы образовалась достаточная щель. Это тоже было странно. Я, родившийся в пустошах, не видевший дерева в волю, не настолько хорош в столярном деле, но сомневаюсь, что древесина так легко сдаётся годам. Тем более то, которые выбрали для себя древние. Дерево, что мы сожгли во дворе, стало лишь крепче после гибели. Я шагал всё сильнее, углубляясь в поместье древних, и всё больше разочаровываясь. Разруха и запустение. Я видел остатки мебели, растений, ткани на стенах, возможно, картин, но не находил ни следа от шкафов с книгами и свитками. Не видел оружия, доспехов или одежды. Да, я действительно пришёл сюда за водой, Но втайне надеялся обнаружить и настоящее сокровище. Но на деле не нашёл даже завалящего жетона древних, какие десятками лежали на прилавке у торговца в гряде. Более того, прошёл одноэтажное поместье из конца в конец, осматривая каждое помещение, но так и не нашёл самого важного для себя – воды. Зато, похоже, оказался прав, рассуждая о слугах на смотровой площадке Небесного Исполина. Не все древние были одинаково сильны. Потому я и не смог обнаружить кухню, найдя лишь огромный зал, наполненный сгнившим деревом и разбитой посудой. Значит, древние всё же ели, и еду сюда доставляли отдельно. Возможно, из того строения, чьи руины мы обнаружили в зарослях. А вот размеры зала говорили, что около сотни человек могли бы здесь поесть одновременно. Поэтому и столько комнат в этом дворце. На улицу, вернее, во двор поместья, Я вернулся лишь тогда, когда начало темнеть. Всё это время я внимательно прислушивался к той части своей боевой медитации, которая теперь связана с родными. Я ощущал лишь едва уловимое их присутствие и недуновение грозящей им опасности. А изредка — ощущение касающегося их взгляда. И даже понял, что это такое. Сотню вдохов, приглядывая за происходящим снаружи сквозь четыре комнаты, Найдя место, которое позволило мне не выдать себя, призрак стоял там же, где мы расстались. Он медленно обводил взглядом улицу перед поместьем из конца в конец, дважды, туда и обратно, а затем коротко оглядывался на моих родных. Именно этот момент чужого внимания я ощущал, пробираясь по комнатам поместья. Закончив осмотр, уже не скрываясь, я вышел под небо, кивнул обернувшемуся призраку. Я благодарю тебя, дождался ответного кивка и повернулся к маме. «Пусто. Ничего нет. И воды тоже. Будем надеяться, что идти осталось недолго. Но этого я вслух не сказал». Вместо этого широко улыбнулся и спросил. «Ну, кто сегодня со мной будет смотреть на звёзды? Если какой-нибудь зверь решит помешать мне и Лейли, то пусть потом не плачет по своей шкуре». Впрочем, я покосился на призрака. Там и от шкуры мало что останется. Но ночь прошла спокойно. Впервые у нас случился такой отдых на этих улицах. У бабочки, достигшей столь высокого возвышения, я не нашёл ядра. Возможно, сжёг его в пепел яростью. Но совсем без добычи я всё же не остался. Находка ждала меня в конце очередной улицы. Когда, по моим предположениям, мы должны были вот-вот выйти из бывших владений зверя, владевшего техникой иллюзий. Первые следы того, что не мы одни попали в ловушку этого странного зверя. У ограды, прислонившись к ней, наверное, года назад, лежали останки человека. Лёгкая броня, похожая на мою, всё ещё хорошо выглядящая благодаря материалам высокого качества. Вот только от их могучего, широкого в плечах хозяина остались одни выбеленные временем кости. Такая участь ждала бы и нас. В этом нет сомнений. Я оглядел остальные вещи погибшего. Неплохого качества дзянь в каких-то дешёвых, покоробившихся ножнах. Большой набор зелеватажника, за такое время наверняка испортившийся. Остатки мешка, фляга. Я скользнул пальцами по фиалам, стирая пыль и опознавая пробки. Ничего, что было достаточно высоко качеством, чтобы сохраниться. И ничего, что имело бы смысл взять с собой. Даже броню незачем пытаться пустить на починку. Мама уже сделала всё, что могла, без инструмента, стянув прорехи на моей. «Разве только...» Я поднял отлично сохранившиеся ножны с небольшим ножом, обтёр от пыли и протянул Лейли. «Держи!» Вот только она, цепляющаяся за пояс мамы, гордо вздёрнула нос. «Я не хочу чужой нож. Потом куплю тебе новый. А пока... Пусть у тебя будет хоть что-то, хоть сыр самой отрезать». Довольно кивнул, когда сестра нехотя взялась за рукоять. Неважно. Уж лучше она будет отвлекаться на него и капризничать из-за железки с трупа, чем снова начнёт говорить о небе. Так я хотел. Вот только вышло по-другому. Лейла вдруг шагнула к костям. Прости ушедший к небу. Мы взяли то, что тебе уже давно не нужно. Мне жаль, что ты не дошёл к своей цели. Надеюсь, тебя утешит то, что мой брат отплатил за твою смерть. Надеюсь, потом, когда ты встретишь меня, то поможешь уже мне короткий поклон и сестра отвернувшись отступила позже улучив момент когда лейла отвлеклась я уточнил у мамы первый раз слышу о том что после смерти встречаются я слышала разве душа просто не уходит к небу и когда-нибудь родится снова здесь в поясе ещё считают будто есть отдельное место где небо собирает всех умерших и дает им испытания прежде чем вернуть в новое тело Странная идея, помолчав и покрутив её в голове, не смог не признать. Хотя справедливая, но отвлекаться на посторонние мысли мне было некогда. Я с замиранием сердца встречал каждую смену миражей города и принимался оглядывать поместья. Этот Дарсов квартал и впрямь оказался огромным неизменным местом. И только после пятого миража мы сумели выйти за его пределы. Очередная фиолетовая пелена скользнула по всему, что нас окружало. Я с облегчением увидел новые расцветки крыш и фонтан впереди. Сразу двумя бедами меньше. Это здорово. Не встреться он нам, и пришлось бы рисковать, пытаясь войти в поместье с ручьём или прудом. У меня нашлись бы идеи, как можно это попробовать сделать, но хорошо, что не пришлось их проверять. Мы наполнили все свои фляги и даже вымылись у фонтана, пробыв возле него несколько тысяч вдохов. Но прежде чем двинуться дальше, я тщательно записал в жетон древних всё, что вижу с его вершины. Как бы нас ни бросало по этому городу, но я доведусь из труд до павильона. Пока, правда, до него далеко. Очень далеко. Он сейчас вообще за нашими спинами. Ведь с последним переносом даже брат оказался с другой стороны. Но я сумею поймать удачу». Я твердил это, старательно убеждая сам себя и гоня прочь мысли о еде. «Блуждать четыре месяца мы не сможем. Я не ватажник с мешком путника. И мне некуда было деть такое количество припасов. Только то, что можно нести за плечами. Сейчас мы с мамой и так тащим столько, что у любой закалки сломалась бы спина. Реквилу оказалось жаль зелья, что я скупил у ватажников перед городом. Хотя большую часть яшмы я потратил на походные припасы, рассчитывая на худшие. Но пока на меня глядит Лейла», Нельзя допускать, чтобы она заметила хоть каплю сомнения на моём лице. Так и потянулись день за днём. Блуждания по улицам, сотни заметок в жетоне, редкие схватки. Мало кто из зверей мог стать мне достойным противником. Такое случалось всего дважды. И в оба раза я не стеснялся использовать помощь флага. Едва понимал, что противник впал в ярость и нацелился на моих родных. Жизни этих зверей и становились платы призраку черты лица которого делались всё чётче. Вот только проблема не в зверях, а в воде, что снова заканчивалось. Этот город был построен у подножия заснеженных братьев. Снег лежал за его пределами, но в нём самом царило вечное жаркое лето. Лишь иногда, утром, я замечал туман высоко над головами, там, где находилась граница фиолетовой пеленной формации, что накрывало город от края до края. Ещё реже я видел росу, капли которых можно было пересчитать по пальцам на листьях живых изгороди поместий. Бесполезные наблюдения. Мама сделала ещё одну попытку отговорить меня. «Есть ещё целая фляга. Нам хватит на день. А если оставить её только Лейли, то... Это ещё не меньше полусотни миражей. И что?» Я пожал плечами, наслаждаясь свободой от изрядно надоевшей тяжести мешка. Быстро я привык к тому, что волки тащат всё моё добро, а я иду впереди налегке, лениво помахивая пронзателем. И всё никак не восстановлю навыки искателя, когда запасы для многодневного похода не мешали мне проскальзывать между плитей багрянки. Впрочем, сейчас и еды на мне навьючено на троих, да на несколько месяцев. А новые звёзды дают силу и ловкость, но не спасают от размеров обычного мешка». Буркнул, стараясь не глядеть в глаза мамы. «Нельзя полагаться на удачу в таком вопросе. Вернее, можно. Но сейчас вместе с вами я этого делать не буду. Искатели и впрямь безголовые. Леград!» Негодованию мамы не было предела. Но я упрямо закончил. «Но я знаю, когда нужно остановиться». И пояснил. «Никто не даст гарантии, что за эти миражи мы встретим уличный фонтан». А такое удобное место точно больше не попадётся. И риск не так велик. Ведь теперь после мясника я знаю, что там может быть опасно, и буду осторожен». Мама кивнула, нехотя соглашаясь. В очередной раз. И в очередной раз не выдержала, когда я снял с пояса кисет и протянул ей. Да ещё сопроводил это тихими словами. Чтобы привязать к себе кисет, нужно капнуть на него своей кровью. С флагом точно так же. «Леград, я запрещаю тебе это. Я осуждающе покачал головой. «Мама!» И отвернулся. «Я не настолько безумен, чтобы идти на верную смерть и оставить спасение Лейлы на маму. У меня есть догадки и предположения, которые и должны помочь мне вернуться целым и с водой. Тем более я не настолько безумен, чтобы лезть туда, где даже мне шансы на возвращение кажутся исчезающе малыми». Легко было понять, что дворцы древних отличаются богатством. Размеры, высота главных зданий поместий, красота парков и садов. Те дарсовы, пугающие меня статуи, в конце концов. Вот только я ни разу так и не увидел маленьких, сходных с привычными мне размерами домов гряды, поместий. Тех, где могли бы жить слуги, или где торговали бы разными мелочами, так нужными в быту всем людям. Сплошь разноцветные полотнища с именами семей, что почти не повторялись. Словно этот огромный город оказался построен исключительно для богачей, в поместье каждого из которых обитали личные слуги, не заслуживающие отдельного имени и жилья. А всем остальным здесь и вовсе было запрещено селиться. Или же у них просто не хватало денег на жизнь в этом городе. Не знаю. Но мог уверенно предположить, что и охрана, и защита у поместьей отличаются согласно их размерам. За почти две недели пути мы встретили десятки разрушенных поместей. Но всего одно из них было по-настоящему огромным и уничтоженным вовсе до основания. Бескрайние поле заполненные развалинами. Все остальные почти всегда оказывались сравнимы с тем, где мы столкнулись с призрачными бабочками. Именно поэтому я прошёл мимо вчерашнего поместья с озером и ручьями. И зря мама переживала что я отправлюсь в него за водой. Не в такое богатое и большое поместье, не туда, где стоит этот Дарсова статуя, чья одежда за столько лет не истлела, а каменная поверхность даже не потускнела. Я хорошо помню сказки про Рама Велора и големов, против которых он сражался на пепельной равнине. Поэтому вот этот небольшой в сравнении с остальными двор, чья ограда тянется почти на тысячу шагов, со скромным одноэтажным поместьем и беседкой у одинокого фонтана, лучшее, что могло нам встретиться. Не хочу ещё больше пугать маму. Надавать Лейли очередной повод для её странных речей. Но сейчас сам уверен, небо смотрит на нас. Мне запали в память те слова, что я услышал от Мериота на площадке в ветвях Исполина, там, где мы оказались ближе к небу. Город защищён сотнями формаций. Этот проход слабейший. Возможно, дети выбегали играть в снегу. Вряд ли всё так просто. Вряд ли дети древних были так слабы, что в моём возрасте всё ещё ходили в закалках. Но попытаться стоит. Я остановился у низкой, едва мне по пояс ограды, перед тем, что изображала роль декоративных ворот, никому бы не сумевших преградить путь. И наложил на себя указ ограничения. Туда же, куда и обычно, на плечо. Закалка девяти звёзд. Достаточно ли этого? Не могу сказать, пока не попробую. Зато точно могу ответить, как мне сейчас нехорошо. Давно я не накладывал на себя ограничения и очень вырос в силе с той поры. В свете ночных сражений тех дней, когда мы шли к миражному, у меня не находилось времени обращать внимание на то, стал ли я быстрее. Оказалось, стал. Уж слишком неприятно я себя сейчас ощущал, словно меня обмотали верёвками сдавив все мышцы, да ещё и нагрузили поклажи, как тяглового быка. Тело едва шевелилось, а когда я попытался сделать первый шаг, то чуть не упал. Но опыта прошлых тренировок под указами никто у меня отнять не мог, и уже через сотню вдохов я приноровился, словно вернулся в прошлое, и сейчас готовлюсь сразиться со своим первым монстром. А ещё я снова склонился перед границей поместья и громко уверенно произнёс: Прошу простить меня за вторжение, но мы страдаем от жажды. И я всего лишь хочу наполнить фляги водой из вашего фонтана. Я простой гость города, уважаемая, и не задумал ничего плохого. Заранее благодарю старших за щедрость. Пусть у меня сейчас нет кисета, зато через плечо перекинута связка волчьих фляг. и Я наполню их, чего бы мне это ни стоило. Тогда, когда мы столкнулись со странным зверем, так похожим на бабочку, я растерялся. Забыл о важной части своей силы, об указах. Ведь если они действовали на призрачные копии, то я мог бы надёжнее защищать свою семью. Но теперь я этого не знаю. Как не знаю и хватило бы мне духу на то, чтобы убить или усыпить тысячи этих созданий. Приходилось признать, что это уже второй раз я подвёл родных. Сначала забыл об указах во дворе с теневиками. И сестра оказалась ранена. Я сделал выводы и всю дорогу к Миражному тренировался в указах, накладывая их на змей или зверей невысокого возвышения, что на свою беду заступали мне дорогу. Мне даже казалось, что стал готов к схватке с использованием всех своих сил. Но вышло, что нет. Выяснилось, что указы я применяю лишь тогда, когда у меня есть хотя бы пара вдохов на раздумья. А стоит случиться неожиданности, а событиям понестись вскачь, И снова вход ход идёт лишь оружие и техники. Хорошо ещё, что мама не задаёт ни одного вопроса о моих указах. Если в лесу, в окружении ватажников это было нужно для того, чтобы не выдать наши планы, то здесь и сейчас это можно принять лишь за жалость. Она тоже понимает, что я допустил ошибку, и не хочет напоминать мне о ней. И мне сейчас стыдно. Это тоже одна из причин, по которой я иду за водой здесь и сейчас хотя главное именно та, что я назвал маме. Моя нога коснулась дорожки, ведущей к поместью. Ничего. Короткий шаг, и теперь я окончательно вошёл. И снова ничего не произошло. Ни малейшего дуновения жаркого ветра опасности. Только в уши лес какой-то тихий, надоедливый звук. Несколько мгновений я прислушивался, готовый прыгнуть назад, пока не понял, что услышал стрекот насекомых. Выходит, поместье окружено формацией, которая заглушает ещё и звуки. И это только то, что я о ней понял. Гораздо важнее то, что формация поместья оправдывала название города. Она скрывала от меня его настоящий облик, и теперь я даже не уверен в том, что мы видим на самом деле в городе. С улицы я приметил лишь короткую дорожку с фонтаном и само здание поместья, до да привычное полотнище ткани на нём. Теперь же жилище древних отодвинулось на добрую полусотню шагов. А впереди появились десятки невидимых до этого деталей. Деревья, беседки справа и слева от поместья и очень опасно выглядящая площадка на дороге впереди. Каждый новый шаг я делал всё увереннее. Вот только скованные в готовности к движению мышцы не спешили отпускать стянутые в них узлы. Мне и нужно было пройти всего лишь 20 шагов до круглой площадки расширения, и повернуть там налево, пройдя такой же путь к самому фонтану. Заговыка лишь в этом самом круглом, мощённом разноцветным гладким камнем пятачке шириной в десять шагов, который было не видно с улицы. Ведь вокруг него стояли шесть необычных высоких столбов с узкими полотничьими флагами на вершинах. Я, видевший на своём веку всего ничего формаций, мог с уверенностью сказать, что впереди одна из них. Что она должна делать, по каким условиям приходить в действие, конечно же, загадка для меня. Вот только я не позволил себе даже замедлить шаг, а тем более остановиться. И ничего не случилось. Мне не пришлось не сбрасывать со своего плеча указ, не спасаться рывком от удара техникой, не рваться шагами к фонтану, чтобы заполучить воду. Я дошёл до него беспрепятственно. Сначала набрал полные фляги, Затем напился из ладоней ледяной воды, словно я снова оказался в снегах за оградой города. Только поймав себя на том, что словно специально тяну время, всё ещё ожидая удара и будто дразня защиту поместья, отдёрнул себя и двинулся в обратный путь. Мама радовалась тому, что я вернулся, а вот Лейла, к счастью, не поняла, что за трюк я провернул, и восхищалась тем, как ломит зубы от каждого глотка принесённой воды. Я улыбался, слушая её охи, сбросив с себя ограничения и ни капли не страдая от этого холода. Но на всякий случай сразу впихнул две фляги в кисет, рассчитывая, что там вода останется такой же ледяной и сможет порадовать сестру и завтра. На очередном привале, найдя неизменяемый перекрёсток и отдыхая от мелькающих вокруг миражей, расспросил маму и выяснил, что даже когда я оказался внутри поместья, Она не видела ни площадки с флагами-основами, ни того, как удлинился мой путь, а фонтан оказался левее на 20 шагов. Миражный — город, который меняет свои облики. Город, каждый день чем-то пугающий и манящий нас. Я оказался прав, когда рискнул добыть воды, потому что ни через день, ни через два, ни через три фонтана на улице мы так и не встретили. Зато, словно в насмешку, К концу недели переносящие нас миражи открыли нам огромное озеро, лежащее за низкой оградой на расстоянии вытянутой руки. Вот только я гадал, а как близко оно на самом деле, и есть ли оно вообще, что я увижу, шагнув через широкие ворота поместья. Но какие бы мы ни были грязные, во флягах ещё плескалась вода, и в тот день мы легко прошли мимо озера». Сегодня уйти так же просто оказалось бы гораздо сложнее. Мама понимала мои сомнения. «Не стоит ли град?» Я кивнул, не оборачиваясь. «Не стоит». Но слишком уж манила добыча, да ещё и найденная в такой день. Сегодня мне исполняется 14 лет. Словно сам город или небо решили сделать мне подарок. Кто бы ни был погибший, но он выделялся из череды найденных костей или более сохранившихся останков для начала внешним видом. Впервые я вижу в этом городе тело, одетое не в броню, а в богатую одежду. Если меня льстивые лавочники именовали молодым мастером семьи, то этот когда-то тянул не меньше, чем на её главу. Роскошный, вышитый в три цвета халат, строгий дзянь, вызывающий простых ножных на поясе слева, справа грубый кисет И всё это сохранилось в таком состоянии, словно появилось на этой мощёной дорожке лишь вчера. Вот только голые кости и череп говорили другое. Больше всего меня смущало отсутствие даже обычного наплечного мешка и кисет, Простой и незамысловатый. Бедный. кисет путника. Иначе как объяснить, что у погибшего не нашлось при себе даже фляги? И какого дар сон попёрся в поместье? Да, оно огромное и богатое, безупречно сохранившееся. И что? Наверняка незваного гостя убил незримый сторож. Ну или то, что здесь отвечало за порядок. Начертание на дорожке, формация или массив. Не знаю, чем здесь древние защищали дома. «Флеград». «Не буду, не буду. Просто смотрю и пытаюсь понять, что тут когда-то случилось». «Есть мысли?» «Нет, конечно. Тело лежит слишком далеко. У меня нет верёвки такой длины, чтобы попытаться вытащить пояс. И есть дело гораздо важнее». Да и не уверен я, что он и впрямь лежит так близко. Будь у него на поясе свитки, будь я здесь как одинокий искатель, и, возможно, рискнул бы сунуться за ограду. Но сейчас это всего лишь добыча, а не вопрос жизни. Между богатством и семьёй. Кто в здравом уме выберет деньги? Я уже попадался в такую ловушку. Последний раз взглянул на поместье и отвернулся. Если это было очередное испытание города, то я его прошёл. Город древних Миражный. с каждой новой фиолетовой пеленой он открывал перед нами всё больше загадок, всё больше путал нас в своих миражах. Бывали дни, когда нас переносило в окружение невероятно высоких башен, что отчетливо виднелись на фоне братьев. Стоя у их подножия, приходилось запрокидывать голову, чтобы увидеть вершины, едва не касающиеся границы формации в небе. Мы укутывали в тёплую волчью одежду Лейлу, засыпали у оград скромных поместий в тысячу шагов шириной и просыпались в окружении огромных зданий, с крыш которых стекали целые ручьи, падающие на зелень травы и бесследно исчезающие в ней. чувство что я испытывал к Миражному, непонятны мне самому. Я восторгался городом древних. Я боялся его. Я надеялся на него. Я его ненавидел». В дни, когда у нас кончалась вода, ненависть была сильнее всего. Когда на нас напал очередной зверь этого города, страх за родных заставлял меня едва ли не дрожать и с благодарностью глядеть на призрака, что ни разу не подвёл меня за все долгие дни пути. Но в последние три дня надежда стала гораздо сильнее. Я нащупал тот Дарсов путь, который с каждым миражом выводил нас всё ближе и ближе к нужному кварталу. Именно его цветущие сады и красную крышу я видел впереди все эти три дня. 26 раз из сотни попыток пелена миражей выносила нас вплотную к его краю, цветущей полосе, ограждающий павильон здоровья. 26 раз мы не успевали преодолеть этот путь, нащупать нужные повороты за отпущенное нам городом время. Очередной шаг в пелену, которым мы потеряли счёт, перенёс нас на улицу, что шла прямиком к воротам павильона здоровья. До да боли знакомая алая крыша на фоне седого подножья брата. Мы с мамой коротко переглянулись, и не ускоряя шага, спокойно, а главное, не позволяя себе хоть что-то произносить, двинулись вперёд. Этот месяц с лишним блужданием в лабиринте бесконечных миражей научил нас понимать друг друга без слов. Мы примем как должное очередную неудачу, если следующая фиолетовая пелена унесёт нас прочь. А вот спящая на руках Лейли, ни к чему знать, как близка была её надежда. Ей становилось всё хуже. Причём у меня крепло подозрение, что не обошлось без очередных ран её возвышению от тех самых призрачных бабочек. Ничем другим объяснить то, что ей с того дня становилось только хуже, я не мог. Если за день не использовать на ней трижды мою купленную у Мериота, Длань возрождения земного уровня, то к вечеру на стоянке у неё не хватало сил даже сидеть. Не помогало ей постоянное вливание в её тело простой лечебной техники. Мама старалась изо всех сил, но даже такое лечение с двух рук не делала сестрёнку здоровой и даже хоть сколь-нибудь весёлой. Но она хотя бы всё ещё жива. Эта дорога через город древних слишком затянулась. Не миновало ещё и став вдохов, как мама, упав на колени, заплакала. А у меня, воина, коснувшегося седьмой звезды, задрожал в руке пронзатель.